Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 19. Самое главное в полёте это правильно зайти на посадку, а на, как бы тебя ни манили облака и свобода, неизбежно И надо сказать, чертовски волнительно. И да, страшно. Дважды стремительно земля приближалась и в последний момент резко отдалялась, потому что я отчаянно трусила. Один разу ик слетать, чтобы потом разбиться? Ну нет. Я ещё, знаете ли, не долюбила, не хлебнула счастья полной кружкой, не, что там ещё девушкам положено? Да, и не того самого тоже, между прочим. Норонис, что ты делаешь? раздался спокойный голос ректора. Пытаюсь выжить, как никогда чесна оказалась я. А, по-моему, наоборот. Флегматично заметил Чёрный дракон: "Ты машешь крыльями, как бабочка-смертница. Расправь их и замедляйся". На поляне достаточно места, чтобы плавно снижаться под острым углом к земле. Это я ратовала за необходимость наук и логичных законов в мире. Забудьте. Хочу, как в сказке, по волшебному пуху и ты уже на земле, причём в человеческом обличии. Бронист, ты дракон, а не глупый птенец, отставить панику. Включить инстинкты. Взревел Армагон, когда я при очередном вираже едва не врезалась в какую-то вышку. Включить инстинкты. А сказать, где кнопка, которая их включает, слабо? Если разобьюсь, это одно дело. Там, если только очередной бог вмешается и куда ты перенесёт? А если покалечусь? Интересно, как у них с выплатой пенсии пострадавшим от магии дела обстоят? Есть хоть какие-то социальные гарантии? Ну, со страха крылья я всё же расправила и полетела. Глаза только открываться не желали. Когда темно, не так ужас ощущается. "Ты что творишь, ящерица хвостатая?" заорял ректор. И да, я открыла глаза. Причём сделала это совершенно напрасно. Мир вокруг вертелся, расправленные крылья махать больше не хотели, но и держать отказывались, и я падала хвостом вниз, ницто вражась в воздухе. Не знаю, что планировал предпринять чёрный дракон. В любом случае ему это не удалось. Армагон с раскрытой пастью и зло сверкающими глазами ринулся ко мне, но налетел на воздушную преграду, именно на воздушную, потому что воздух вокруг вдруг ожил, стал нервным и каким-то неправильным. Меня спеленала мощная струя и медленно, удивительно, бережно и осторожно опускала на землю. Мальх, если это ты, то знай, я люблю тебя. Но оказалось не того я благодарила. Салмилдир, что ты делаешь? Ей нужно научиться голову в полёте включать, кричал апекун, пока я, прикидывая света шью, усердно изображала из себя дохлую ящерицу. Голова, конечно, хорошо, магистр. На всё тело лучше отчеканил эльф. Зауважала. Нет, правда, ещё больше зауважала. Даже хотелось подглядеть, но не рискнула, потому что голоса приближались. Ты вмешался не в своё дело, друл, рыкнул Кариль. Ага, значит, и этот приземлился, и даже обернуться успел. сделал дело, вымой тело Армагон, огрызнулся ушастый и ну нет, глаза я всё же приоткрыла, потому что звук очень был похож на удар. Как эльф вмазал ректору Як при скорбию не увидела, но само падение чёрного дракона было фееричным. Ты чуть её не угробил, Карл, выкрикнул Солмилдир поверженному противнику. Хотя не так уж он и поверкнулся, уже вставал с недовольным видом и потирал челюсть. Тебе-то что за дело, огрызнулся ректор. Что ты всё время лезешь? Очень часто мы выбираем не то, что хотим иметь, а то, что боимся потерять, Армагон. И сегодня, благодаря тебе, я это отчётливо понял. Ух, такие слова дорогого стоят. Жаль, что не смогла рассмотреть лицо ушастого. Пришлось закрыть глаза и не отсвечивать. Процессия высших с ним во главе уже почти подобралась к несчастному дракончику. Может, пожалеют и хотя бы покормят? Я бы сейчас и от сухарика не отказалась. С солькой. с чесночком. «Вставай, притворщица!» моментально рассекретил меня эльф. «Нам из тебя еще человека делать!» «Человека?» «Теоретически я, конечно, знала, как делают новых людей. Даже в интернете пару раз видела и в книжках читала. Но не будет же он тут при всех!» «Или будет? Или о чем это он?» Ах, да, оборот. Не мне человека делать собираются, а из меня. Это в корне меняло дело. В себя я пришла уже достаточно для того, чтобы встать на лапы и посмотреть на собравшихся. Ну, учите меня, как космическим кораблям бродить просторы вселенной. Но сложилось всё быстро и достаточно безболезненно для меня. хотя муфточку из храна, скорее всего, сделать придется. Пока я морально настраивалась к новым урокам жизни, Херувим подлетел к самому уху. Бу-у-у! Жутким голосом прорал он и захохотал. Зловеще так. Не знаю, как драконы справляют нужду. Искренне надеюсь, что не в полете, как в чайке, а, возможно, даже не в чешуйчатой ипостаси, Потому что я со страху обернулась. Не знаю, как так вышло, но одежда на мне была всё та же, хотя довольно потрёпанная и грязная. На секунду показалось, что высшие как-то разом облегчённо выдохнули. Наверное, готовились к очередным трудностям. Кстати, близко к огню они так и не подошли, стояли примерно в шагах в 10 и шёпотом переговаривались. И самое увлекательное, я их слышала так хорошо, словно беседовали прямо рядом со мной. Вот он какой, драконий слух. — Я к лири под бочок, — тихо произнес лорд Цитар, наклонившись к эльфу. — Спать, спать и еще раз спать, а ты? Ушастый покосился на небо и тяжело вздохнул. — Светало. Ночь. стремительно заканчивалось Чем больше женщину мы любим, тем меньше времени на сон, обречённый изрёк он. Вот так. Надлюбил и бросил, а так пел, так пел. Хорошо хоть не знал, что я слышу. Впрочем, сознание человека весьма отличалось от сознания дракона. Я живо вспомнила, как сама совсем недавно всем телом терлась о ногу эльфа, молила взглядом и вообще готова была на возмутительные вещи. Какой стыд! Кроме того, меня обуревали желания. Да-да, самые, что ни на есть... очень хотелось справить ту самую нужду, которую драконы к счастью для всех не справляют. Ну и отужинать, или принимая во внимание наступающее утро, позавтракать тоже хотелось сильно. Вспыхнул прекрасный огненный портал, и демон, кивнув всем на прощание, отбыл. Эх, мне бы тоже хотелось так уметь. Но увы, И усилием воли, переставляя уставшие ноги, я направилась к замку. Дойти не дали. В целом уже довольно ожидаемо подхватили на руки. Хорошо, что я на автошколу не потратилась. Автомобиль мне не актуален, а управление ездовыми альфами на земле не преподавали. Спасибо, просто сказала я. Было за что. За полёты и небо, за поддержку и посадку, за то, что рядом тогда, когда нужно, очень. Обращайся, весело подмигнул даже не запыхавшийся ушастый, а мы, между прочим, ни одну лестницу преодолели. Эльф принёс в комнату, поставил аккуратненько в уголок и даже поинтересовался: хочешь чего-нибудь? Хотелось в отпуск на море, мужской стриптиз и совсем немножечко поработить весь мир, но вслух я произнесла иное: мясо, пирог и горячий чай. С духом сама справишься, тут же спросил Сулмелдир. Это он чего? Напрашивается спинку потереть. Пусть сначала женится, а потом девушку танцует. Справлюсь, поспешно заверила я. Друлки, вну, зачем ты потаптался на месте, словно искал, кого вот остаться, но потом всё же ушёл, не забыв выставить защитный купол. Параноик. Я же отлепилась от стены, которую использовала в качестве опоры и кряхтя поковыляла к шкафу, чтобы подобрать удобную одежду для сна. Кстати, привидения постарались на славу. Они разложили гардероб прибывшей от Марты так, Что мне не составило труда разобраться, где лежат нужные вещи. Ночных рубашек я обнаружила две. Одна местного покроя представляла собой чехол с воротом под горло, рядом пуговиц и пышными длинными рукавами. Вторую я рисовала лично тогда же, когда и удобные трусы. Марта исполнила всё буквально. Если говорилось, что ткань прозрачная, значит, через неё было видно практически всё. А являть своё всё у шастому, я пока была не готова, хотя признаюсь, отчаянно хотелось. Поэтому, остановив выборные изделия целомудрые навсегда, я направилась в ванную. И как только начала раздеваться, Вернее, когда я на верхнюю половину обнажилась, рядом кое-кто откашлялся. "Выйди вон!" завопила я, прикрываясь ночнушкой. "Ой, да чего? Я там не видел", скривился Хран. "А уж с твоим-то размером вообще в опить не пристало, там и смотреть не на что". "Однако ж ты разглядел, что не на что?" "Хам!" оскорбилась я. Завтра же скажу твоему хозяину, чтобы забрал тебя. За что? Выпучил глаза херувим и завис у меня перед носом. За всё хорошее, заявила я, и обязательно подбоченилась бы, если бы я не боялась, что этот наглец опять узрит то, чего и правда не так много. Ты жестока. Попробовал давить на жалость вас, но играл скверно. Даже мои преподы театрального мастерства не оценили бы. Что уж говорить о Станиславском? От него бы прозвучало: "Не верю в квадрате. Я за справедливость и взаимопомощь". А я что? Снова заревещал Херувим: "Я тебе можно сказать от смерти спас этой ночью, неблагодарная. Спас!" «Ха-ха, три раза! Ты меня напугала, когда я почти расслабилась, нагло подглядывал. А за неблагодарную пойдешь искать более сговорчивых и благодарных клиентов, понял?» «Наверное, не стоило так с магической сущностью, но я тоже была не в духе и устала еще, как собака. В общем, нельзя учить жизни злую, голодную и обессиленную женщину». Вот сты её сначала обогрей, приласкай, напитай, и она ж голубушка для тебя мир перевернёт. Хотя и так перевернёт, уж будьте уверены. Лерк была мягче, а ты вся шипами наружу, паник хран. И это вместо простого спасибо скромному труженику магической отрасли. И всё это было сказано с такой обидой, что где-то внутри шевельнулось сострадание. Сразу полезли мысли о собственной неправоте, а в голове возник образ перегнутой пополам палки. Броня, не стоит плевать в колодец с водицей. Спасибо, подумав, ответила я. Это за то, что за ушастым сгонял. а по всему остальному мы в контрах. «Да если б я твой огонь не вобрал, ты б сгорела, как свечка! А уж после оборота, извини, тут я ничем не могу помочь без твоего же личного согласия поделиться со мной силой. А ты, Бронька, мне его не давала, между прочим!» Возмущенно выпалил Херувим. Я демонстративно сложила руки поверх ночнушки, которая и прикрывалась – Давай понять, что он меня ни капли не разжалобил. Ладно, чего завелась-то? Пошёл на попятную, хран, погречелись и будет. Не хочу я пока к сетарам возвращаться. Там ребёнок бестолковый, и соображать это девица ещё только лет через 10 начнёт. Скукота. А с тобой интересно. И ушастый так перед тобой прогибается забавно. Когда ещё такое увидишь? «Если я пообещаю за тобой не подсматривать, когда ты голая, простишь? Назад не отправишь? Соглашайся!» И в асессуарии захлопал ресницами. «Должен будешь!» — прищурилась я. «Хм!» — задумался пройдоха. «Знаю я вас, женщин! Вы порой сами не понимаете, что вам надо, а я, клятвой, себя свяжу!» «Не хочешь, как хочешь!» пожала плечами, я и отвернулась, делая вид, что разговор исчерпан. Да чего ты сразу-то? Давай оговорим, поторгуемся, как маг с магом, глядишь, чего и сладится ко всеобщему удовольствию. Вот ты, к примеру, чего хочешь? Я задумалась. А правда, чего я хочу? Хочу всё про себя знать, а херувим точно владел какой-то информацией. Я это порожиться его нагло и хитро и видела. Что тебе известно о лазурных драконах и почему магистры так удивились моему превращению? Ха! О лазурном драконе ничего никому не известно. Это, бронька, миф. Сказка красивая, не больше. Поговаривают, что он приносит счастье тому, кто его увидит. Это как синяя птица на земле, что ли? Лазурный дракон удачи. Хотя какой мир, такие и символы. Однако интуиция не дремала и интенсивно подсказывала, что Херувим — лгун и мошенник, а посему... Если это все, то, считай, мы не договорились. Иди, собирай-ка Томочку, завтра отправишься домой. А будешь возмущаться, я еще и магистру Салмелдиру расскажу, как ты на меня голую пялился». «Ябеда!» — надулся хран. «И вообще, пора привыкать к новым именам. Он для нас не магистр, а друлованчик. Друловашечка, в крайнем случае, друльчик или друлечка». От друлечки меня основательно перекосило, и вас пастерёкся продолжать в том же духе. Ладно. Тва я взяла, вымогательница, вздохнул он. Неужто память вернулась, подколола я. Язва ты бронь к похлеще Лерки. Вот за склочный твой характер боги тебя и наказали, выбрав в пару наивреднейшего из ушастых. Так уж и в пару. У меня глаз наметан. Хорош мне зубы заговаривать. Или говори, или котомочка, предупредила я. Диалог начал утомлять, да и физиологические потребности никто не отменял. Дракон лазурный был всего один. Не местный. По слухам, из другого мира заслали. Но его сразу черные в оборот взяли. Вот в их легендах он затерялся. Так что я тебе ни словом не соврал, когда говорил, что знаю мало. Я угрожающе насупилась и Хирувим сразу подобрался, весь глазки забегали, но я знаю того, кто сможет рассказать больше. Хорошо, устало вздохнула я. Заклебал меня этот мельтешащий перед глазами карапуз. Потом поговорим с твоим знатоком. «А сейчас сгинь!» «А не станет он ни с кем из живых общаться!» — осмелел Хран. «Тогда мне придется тебя задушить. Ты с ним поговоришь, а потом я найду кого-нибудь, кто заставит тебя восстать, и ты поведаешь мне, что там за бодяга приключилась с лазурной ящерицей!» — отмахнулась я. «Драконом!» «Что?» — не поняла я. С драконом, говорю, а не с ящерицей. Совсем вы в анатомии не рубишь. И душить меня не надо. Со мной элементаль и так поговорит. Я ж всё же условно живой, ибо магическая сущность, важно заявил вас. Тогда не понимаю, почему ты всё ещё здесь. А не беседуешь с условно живым элементалем про давно почившего лазурного дракона? Или передумал оставаться? Достал ведь, как и есть, достал. Ядов тебе много не растраченного, мужика надо, констатировал этот этот мерзавец и уже хотел удрать. А ну стой, рыкнула я. Это ж надо, мужика. Да за это он у меня и про королеву в броне узнаешь, понял? Слушаюсь и повинуюсь, хозяйка, скривился Хирувим. Очень некультурно показал язык и исчез. Спустя полчаса я, распаренная и довольная в рубашке, в которой даже если захочешь лишиться невинности, ничего не выгорит, вплыла в комнату и расстроилась. Не то чтобы сильно, но улыбка померкла, а настроение поползло вниз. Еда была. Столик был, запахи витали ароматные, а вот эльфа и след простыл. Не пришел. Эх, охран еще уверял, что для нас он друльчик. Трус он и бесчувственный чурбан. Однако вкусная еда... Особенно обещанное истекающее соком мясо и яблочный пирог с пиками взбитых сливок вернули прежнее расположение духа, а усталость взяла своё. Я прилегла и моментально уснула.